Глава 30. Вечером я говорю Сэнди и Джейми, что устал как собака и потому вынужден покинуть их пораньше. На самом же деле у меня важная встреча. Я позвонил Лайану лукеннели сразу же после заседания, и сейчас он ждет меня в забегаловке шесть братьев. Таксист как-то странно посмотрел на меня, когда подвез к этому заведению. Не то чтобы здесь не было белых, Некоторые семьи стойко выдерживают осаду черных и пуэрториканцев, но здешние мужчины не носят дорогих костюмов в полоску и обходятся без портфелей. Они живут в деревянных домишках, которые теряются среди бесчисленных фабрик и складов. Недалеко от шести братьев находится колбасная коптильня, благоухающая тяжелым запахом лука и специй. Само заведение выглядит довольно банально. Складные столы, виниловый пол, лампы над зеркалами на задней стене, Переливающаяся неоновая вывеска. Игра света создает иллюзию водопада. Кеннели поднимается мне навстречу и ведет в закуток с тремя столиками. Тут нас никто не побеспокоит, уверен он. Все верно. Зачем полицейскому чину светиться с подсудимым обвиняемым в убийстве? Ну что еще у тебя стряслось? Он улыбается, но тон его отнюдь недружественный. Спасибо, что пришел. Кеннели отмахивается. Давай к делу. В комнату заглядывает женщина, предлагает выпить. Я сначала отказываюсь, потом заказываю скотч со льдом. У Кеннели в руках уже стакан с бурбоном. Хочу задать тебе несколько вопросов. Собственно говоря, я должен был раньше спросить. Еще в апреле. О чем? О том, что произошло в северном филиале суда лет 8-9 назад. Ты что имеешь в виду? «Кто-то брал взятки?» Кеннели встряхивает стакан с виски. Он думает. «Ты уверен, что не поришь горячку?» «Я видел документы». Ни хрена себе! Хочешь заняться этой историей?» «Пока не знаю. Я вижу, что Кеннили сердится. Ему досадно, что он не в курсе такого важного дела». «Ну что же, Валера, спрашивай. Только не говори, что ты просто так трогал ее стаканы. Ты ждешь, чтобы я сказал, что не убивал ее? В самую точку попал. Я ее не убивал. Кеннели не сводит с меня глаз. Понятно, что он не вполне верит мне. Да чего же ты чудной сукин сын? Официантка в блузке с низким вырезом приносит мне выпивку и ставит еще один стакан перед лайнолом Знаешь, начинаю я. Моя мать умирала полусумасшедшей старухой. Вроде тех, что таскаются по улицам со своими пожитками. А отец всю войну ел канину и прочую дрянь, от которой мозги набеклень. В начале моей жизни все было очень странным. Тем не менее, я считаю себя самым обычным человеком. А мне говорят, какой же я чудной сукин сын. «Спасибо, друг», — говорю я и чокаюсь с Лайнелом. Ему вряд ли понравился мой монолог. «Ты зачем пришел, Расти?» Я уже сказал. Ответь на один вопрос. Ты меня достал. Но учти, против окружного прокурора я свидетельствовать не буду. По правде говоря, я мало что знаю. Разговоры разные ходили. А Томми Мольто знал? Это уже второй вопрос. Нет, продолжение первого. Знаешь, в нашей работе никогда не говори никогда, и все-таки на Мольто я никогда не подумаю. Как-никак религиозное воспитание получил, семинарию окончил. Дай ему волю, он бы и в суд с четками приходил. А Кэролайн была замешана? Кеннели качает головой. Не говорит ни да, ни нет. Молчит. Слушай сюда, Расти. Я всегда уважал тебя и уважаю, чтобы ты не натворил. Ты начал работать на окраине, когда народ ни о каких шайках слыхом не слыхивал. И хорошо работал, как настоящий спец. А сейчас здесь, куда ни ступи, замораешься, Поэтому не суетись, не пари горячку. У наших ребят и без тебя дел хватает. Он допивает свой бурбон и осматривается по сторонам. У Кэролайн с Мольта ничего не было? В личном плане не отстаю я. Чего ты прицепился к Мольта? Может, он и приударял за ней, но я этого не видел. Нет, она ему не давала. А кому? Хватит с тебя. Больше ни слова не скажу. Лайонелл, я ведь не для того, чтобы посплетничать, спрашиваю. От этого, может быть, моя судьба зависит. Черномазому. Что-что? С Черномазом, говорю, ложилась. До меня доходит не сразу. С Лареном? Ты же бывал тогда в северном филиале, помнишь, небось, какая там теснотища была? Суд, прокуратура, полиция, все в одном помещении, черт ногу сломит. Помню, Нико Костелло сидит записывает ребят, которые пришли давать показания. Ровно в двенадцать Черномазы отваливал к себе, и она топала к нему. Они из этого секрета не делали. Черт, кажется, я рассказываю тебе, чем эта сучка прокладывала себе дорогу наверх. И на кой хрен Хорган к себе ее взял? Черномазы, видать, устроил. Они с Хорганом какой-то бизнес имели. Юридическую контору вместе открыли. Давно это было. Похоже, что так. Ты так и не сказал. Кэролайн-то запачкалась? Все, я ухожу. Мольте и судья не шибко ладили. Вот она и сглаживала острые углы. Может, Мольта действительно приударял за ней. Может, поэтому он и схватывался с судьей, трудно сказать. Поди разберись в людях. Я услышал все, что меня интересовало. Оставляю деньги за выпивку. Правильный ты мужик, Лайонелл. Я последний болван, вот кто я такой. Завтра о нашей встрече полгорода заговорит, что я им скажу? Скажи, что хочешь. Можешь сказать правду. моль -то знает, чего я добиваюсь. Может, потому я и попал в эту переделку. Вряд ли. Не знаю, не знаю, говорю я напоследок. Но что-то тут неладно.